Рагдам, мы покончим с расследованием этого убийства, староста сказал он. Я найду подходящую партию для вашей дочери. Ничто не воспитывает юную девицу лучше, чем домашние заботы. Фан почтительно поблагодарил судью. Чёрная орхидея была явно взбешена, но не рискнула возражать. Постукивая по бумагам указательным пальцем, судья Ди сказал: "Немедленно снимите копию, а затем положите эти бумаги на место. Ты сделала всё правильно". Девица Фан Держи по-прежнему глаза и уши открытыми, но больше не заглядывай в ящики и шкафы. Как только Фана и его дочь ушли, судья призвал Дао Ганя. "У меня здесь одно собрание писем и стихов", сказал он. "Тщательно скопируй их и попытайся найти среди этих излияний страсти какой-нибудь ключ" К личности предмета, к которому не обращенный, долгонь да, пробежал взглядом по строчкам и удивлённо поднял брови. Глава 13. Датей развлекает почтенного гостя за чаем судья Ди. решает вновь посетить библиотеку генерала Динара. Судья отправился в усадьбу Докея, взяв с собой только десятника Хуна и четырёх пристовов. Когда его полонкин несли через украшенный резьбой мраморный мост, он с восхищением посмотрел на девятиярусную пагоду, возвышающуюся посреди лотосового пруда. Затем процессия повернула на запад и следовала вдоль реки, пока не достигла пустынного юго-западного квартала города. Дом Дакье стоял отдельно от остальной застройки на пустыре. Судья обратил внимание, что он обнесён довольно внушительной стеной. Он также заметил, что место это находится недалеко от речных врат. В этой части города, опасаясь набегов варваров, старались строить защищённые дома. Как только десятник постучал в главные ворота, двойные створки тотчас же распахнулись, два привратника церемонно раскланились и полонкин судьи внесли во внутренний двор. Когда судья сошёл, Долстяк среднего роста поспешно сбежал по лестнице парадной залы. У него было широкое круглое лицо с короткими застрёнными усиками. Его маленькие глазки бегали под тонкими бровями. Он быстро шевелил пухлыми ручками и без остановки тараторил. Почтительно поклонившись, он сказал: "Моё ничтожное имя землевладелец Зад" Окей, посещение вашего превосходительства большая честь для моего бедного обиталища. Соизвольте изглянуть к нам. Докей. Провел судью по лестнице в парадную залу и предложил ему занять почетное место перед широким, похожим на алтарь, столом возле задней стены. Судья Ди с первого взгляда оценил утонченное и сдержанное убранство залы. Он догадался, что потемневшие старинные кресла и столы и прекрасные картины на стенах. Несомненно, происходит из собрания старого наместника. Да, пока слуга наливал чай в дорогие фарфоровые чаши, судья начал: "Я всегда соблюдаю обычай навещать влиятельных людей в том уезде, где я назначен начальником. В вашем случае визит особенно приятен, поскольку я давно мечтал познакомиться с сыном такого прославленного сановника, каким был покойный наместник Даша Удзань.